пилок. Я поспешила в рабочую комнату мужа, увидела работающий компьютер и записку: "Нажми Enter". Палец ткнул в нужную кнопку. "Чего так долго?" сказал Виктор. Я вздрогнула. "Пробки", прохрипел кто-то. "Что с голосом?" буркнул режиссер. "Мороженым вчера угостили. Раз на халяву, то надо сожрать вагон. Кто твой клиент?" «На кого работаешь?» «Не имею права разглашать информацию». «Все выполнил». «Где бабло?» «Какое задание мой клиент дал?» «О чем договаривались?» «Получаю лимон после того, как все сделаю». «Неплохие денежки». «Поэтому согласился». «Клиент хочет, чтобы Маргарита погибла, а виноватой оказалась Арина Виолова. И что вышло?» «Ничего». Ты аванс получил? Сто тысяч рублей. Десять процентов. Всегда так. Не хочешь работать? Возвращай. Заказчик недоволен. Кто он? Не имею права назвать имя. Даже мне? Чем ты особенный? Вот здорово. То, что мы спали вместе, не означает, что нарушу договор и поставлю весь свой бизнес под развал. Тебе дали лекарства. Почему Маргарита до сих пор жива? Почему Тараканова на свободе? Объяснил уже. С водой накладка. Виола использовала вишневый сок, а у Марго на него оказалась аллергия. Бутылку унесли, как водится, где-то оставили. Редактор пить захотела. Нахлебалась и, упс. Так ей и надо. Не за не свое, а лампы. Они почему Маргарите башку не проломили? Опять случайность. Организовал отлично. Отпустил всех пожрать, переоделся, залез наверх, ослабил крепеж, отметил точку для Марго как раз под фермой. Она тяжелая, в сторону не отлетит, бухнется перпендикулярно полу четко на башку бабе. Думал снимать до момента, пока не свалится. Если же не упадет, Виоле принесут ружье такое, оно пуляет дротиками тяжелыми». Забава для мужиков, которые любят играть в войнушку, по полигону носится. Стрелять велю писательницы в центр потолка. Десять четких попаданий. Ну и бандура точно сверзится. А ферма сразу упала. Да Виолова как-то почуяла, оттащила Маргариту. Та случайно спаслась. Случайно она воду не выпила. Случайно под железку не попала. Случайно ты миллион не получишь. «Мне деньги нужны. Неоригинально. Так здорово придумано. Маргарита погибает на съемке. Убивает ее Арина Виолова. Виктор вне подозрений. Обо мне вообще никто даже думать не станет. А ты все испортил. Че такая злая? Успокойся. А чего ты, идиот? Нужны деньги? Да. Вот и думай, как сделать, чтоб Марго сдохла, а Виола виноватая». Да что она сделала тебе плохого? Все, все, все! Все детство слышала! Не шуми, не кричи, не мешай, Марго, спать! Гуляй! Играй с маленькой, уступи крошке! Меньше года тому назад мать мне сообщила, когда умирать решила: Мы с Маргаритой, единоутробные сестры родня по матери. Папы разные. Мой настоящий отец. сумасшедший мужик, от которого мамаша удрала беременной. Ей повезло, встретила Андрея Сергеевича. Верка не растерялась, живо родила Маргариту. Любимой доченьке все самое лучшее. Любе, огрызки. Я даже высшее образование не получила. Сама ж говорила, не хотела дальше учиться. Школу на одни тройки закончила. И что? Все, Маргарите, мне ничего. Ненавижу. Мужа она нашла. Богатого. Погоди. Раньше рассказывала, что Марго убежала с нищим парнем, когда ей ещё восемнадцати не стукнуло. Да, но теперь он олигарх. У младшей одних шуб штук двадцать. А у меня пуховик рваный. Второго ребенка она родить не способна. А я запросто, хоть десять сделаю. А муж ее — все для жены, все ей. Почему так? Все ей? Мне ничего. Пусть сдохнет. Илья тогда моим станет. Здорово. Я думал, мы вроде как вместе. А у тебя план женить на себе Гончарова. Мне нужны деньги. Рожу ему живо детей. Разведусь. Пусть алименты платит. Четверти его доходов хватит. Ненавижу Марго. Она мой номер заблокировала, не хочет сестре помогать. Ясно. Маргариту ты ненавидишь. А с писательницей что не поделили? аха ха писательница. За нее другие детективы тупые на компе набивают. Видел бы ты ее в детстве. Грязная оборванка в рваных шмотках. Мать у неё дворничиха, Пьяница, отца нет. Тощая, страшная. Вечно плакала, ныла, жаловалась. Просила у меня бутерброд доесть. Училась на двойке, тупая дура. После школы полы мыла. А потом познакомилась с мужиком, богатым, издателем. Теперь из телевизора не вылезает. Вся в брюликах. Денег у нее лом. Замуж сто раз выходила. Все ей, все ей, все ей. А я, а мне? Где мои деньги, мое счастье? А? Пусть Марго и Вилка сдохнут, тогда я все получу. Убить их, закопать. Люба, у тебя нет клиента. Миллиона мне никто не заплатит. Я тебе его отсыплю. Только сделай как надо. маргариту на кладбище вилку в тюрьму навсегда да пошла ты а, -а, а ну раз такой поворот то всем расскажу это ты убить маргариту пытался и виолову подставить твоя идея попробуй а я всем сообщу что меня любовь андреевна нанимала а я прикинулся что согласился потому что хотел убийцу на чистую воду вывести Я тарот открою. Кто предложил идею шоу? Кто придумал снимать и в студии, и тайно в ее? Кто подсказал адресок ведьминого луга? Вот такие вопросы тебе зададут. И ответ на них один любовь Андреевна Варкина. Когда Верка, мать, которая ничего хорошего для меня не сделала, собиралась умирать, то она решила с нелюбимой Любой поговорить, захрипела Люба, правду сообщить. Позвала дочь в больницу и вывалила всю историю. Моего отца звали Валентином Фирсовым. Верка его здорово моложе. Она надеялась, что профессор на ней женится. А тот и не собирался. Вера, дура, решила забеременеть, и у нее получилось, о чем кретинка любовнику сообщила. Тот обрадовался, позвал бабенку погулять, сказал, хочу показать тебе дворец моих предков. Мамаша, курица тупая, заликовала. Прикатили они в лес, вместо дворца дом старый. Побродили по комнатам, потом Фирсов ей велел Заходи в кладовку, сюрприз тебе. Верка послушалась. Мужик сам внутрь не впихнулся, руку вытянул, дернул за какую-то штуку в стене, а в чулан в тот же миг оса влетела. Мамаша с визгом выпрыгнула в коридор. Фирсов ее назад толкнул, но не сумел в помещение вернуть. Мать глянула внутрь, а пола нет. Вместо него яма. Мне она сказала, бросилась бежать, Валентин за мной. Я молодая, он старый. Запнулся, упал, не поймал. Убить он Веру хотел. Фирсов мне странным казался, но лишь тогда поняла, он псих. Мне повезло, встретила Андрея. Варкин тебя своей дочкой признал, заботился о Любе. Но когда ей исполнилось десять, прямо страшно стало. Валентин в ребенке ожил. Ты нас всех ненавидела. Маргариту до крови щипала. Смеялась, когда сестра плакала. И сейчас маму терпеть не можешь. Зачем все тебе сообщила? Любови надо знать. В ней половина зверя — убийцы. Держи чудовище под замком. Не разрешай ему вылезать, иначе плохо закончится. Но я очень хорошая. Я замечательная, а меня никто не любит. Все для Марго. Пусть сдохнет, и ты сдохни! Эй, эй, отойди! Пошла вон!» Послышался звон, стук, скрежет, громкий мат, потом раздался хруст. Наступила тишина. Я тоже молчала, до тех пор, пока из компьютера послышался баритон. Объект, предположительно, наступил на свою сумку и раздавил болтуна. Мне следовало идти в столовую, но встать сил не нашлось. Мы случайно выкопали тайны сумасшедшего убийцы, ведьмолога и колдуниста Валентина Петровича. Старательно пытались связать те давние события, с тем, что происходило на съемочной площадке. Мы выяснили, что Маргариту родила Вера, одна из юных любовниц Фирсова, которой удалось удрать беременной, избежать смерти, спасти себя и ребенка, девочку, которую назвали Любой. Но, к сожалению, безумие может передаваться по наследству. Зря Вера Сергеевна сообщила старшей дочери правду об ее биологическом отце. Женщина не сумела справиться с этой информацией и решила расправиться с Марго и со мной, с объектами своей горячей зависти. «У нас с Маргаритой, по мнению Любы, есть все, а у Варкиной ничего». «Прослушала?» — поинтересовался Степан, входя в кабинет. Я кивнула. Это история про ложь и ненависть. Люба мне наврала много, и она никогда не считалась в школе изгоем. Старшая Варкина — звезда учебного заведения. Пела, плясала, все ею восхищались. Это на морго внимания не обращали. И Виктор лгал мне. Говорил, что на роль героини в шоу претендовали три женщины. А еще он сказал, что Илья поругался с мужем белой ведьмы, Екатерина этот разговор слышала. Сокин отвратительный тип», — поморщился Степан. «Мне очень не понравилось, что для актера, который изображал фермера в сарае с сеном, придуман образ ВДВшника. Я этих ребят очень уважаю. Интересно, почему Люба подсказала Виктору адрес дома и кладбища?» «Не знаю», — ответила я. «Что-то она еще придумала, да не успела осуществить». предположил муж. Какая-то еще пакость у нее на уме имелась. И все-таки дело это связано с Фирсовым. Люба его дочь. А Катя внучка, тихо прибавила я, но она не знакома со старшей сестрой Марго, просто приезжает в ведьмин луг, чтобы выполнить последнюю волю Глеба, который заменил ей отца. На работу в проекте, который снимал Виктор, Екатерина согласилась, потому что у нее машина сломалась. И что теперь делать с Любой? Она не остановится. Илья просил отдать проблему ему. Сказал, не хочу шума в СМИ. Тихо решу все проблемы. Заплачу Виктору за молчание. Для Марго сделаю другой проект. Если Вилка согласится, она станет ведущей. И в любой неприятности надо найти светлый кусок. Мы давно потеряли друг друга, а теперь снова вместе. «Лови скорей!» – закричал голос Галюши. Мы со Степаном поспешили в столовую и увидели Петрову с котом в руках. На полу валялись осколки вазы. «Это не я разбил», – сказал один малыш и подошел ко мне. «Честное слово, тетя Ложка». «И не я», – пролепетал другой ребенок, схватив хозяйку за край свитера. «Фома случайно!» – решил защитить кота третий. «Он не хотел!» «Заработаю денег и куплю тебе десять вас!» – простонала Галя. И тут, прямо передо мной, упало второе животное. «Это Платон!» – представила его Петрова и показала на потолок. «Он там сидел, увидел тебя и от страха свалился!» Я старательно заулыбалась. «Если при виде меня...» кот пугается до состояния падения с люстры, то о чем это говорит? «О том, что вы страшная!» громко объявил Петя. И внезапно напугали Платошу. «А ну, извинись немедленно!» закричала Галя. «Как тебе не стыдно говорить такое вилке?» «Тётя Ложка, простите меня!» начал мальчик. «Не надо!» остановила я его. «Нет, нет!» засмеялся Степан. Потом присел около ребенка. «Знаешь, извинения у женщины надо просить сразу, независимо от того, виноват ты или нет». «Почему?» – не понял Петя. Степан встал. «Долгий разговор. Если кратко, то в семье всегда один неправ и виноват, а другой – его жена». «Неудачная карьера Мегеры», – вздохнула я, когда Галя и Петя убежали в столовую. Не удалось мне все свои ведьминские способности показать. «Да уж, неудачная карьера Мегеры получилась», — согласился Степан. «Но, Вилка, тебе никогда не стать бабой-ягой». «Подожди, какие мои годы!» — захихикала я. «А вот стукнет мне сто лет. Научусь делать в момент плохого настроения всякие отвратительные вещи всем тем, кто мне не нравится». «Нет». неожиданно серьезно произнёс муж. Настоящая ведьма творит зло людям от всей своей души, и у нее просто не случается хорошего расположения духа. Она всегда всем недовольна.